Ночь на змее. Не так-то здесь приятно, как ты ожидал? Спросил с улыбкой Тестов. А ведь это еще только цветики. Пусть отвечал Игнат, что я, ветра не видал. Чем выше они поднимались, тем сильнее и холоднее становился, однако, ветер. Надев меховые рукавицы, Игнат вооружился морским биноклем, но скоро оставил его, ложился туман, далее задернуло пеленой. Временами низко несущиеся облака окутывали змеи, и тогда даже боковые плоскости на самом змее виднелись лишь темными, расплывчатыми пятнами. На тайге вспыхнули огни. Яркий сноп света, пробивая туман, освещал путь вездехода. Это зажгли прожектор на носу над капитанской рубкой. На тайге все сейчас сидят, в теплые кают компании и пьют горячий чай, сказал Игнат, почти шос с завистью. Руки его окоченели, несмотря на меховые перчатки. «Ну что же, не мы можем попить», – отвечал Тестов. Они вошли в домик. «Словно на платах», – сказал Игнат. Тестов зажег лампу и включил электрическую печь. Температура быстро начала подниматься. Затем, осмотрев динамо, Тестов соединил привод с вращающейся частью ветряка. Ветер начал производить электроэнергию. «Теперь мы можем выключить аккумулятор», – сказал он. Появился электрический чайник, и в нем быстро закипела вода. «Будем пить чай с музыкой», — продолжал Тестов, как гостеприимный хозяин. Повозившись с наушниками около радиоаппарата, Тестов выбрал номер повеселее. Игнат увидел на экране телевизора сцену. В Ленинградском театре шла опера. Музыка и пение наполнили домик, летающий на высоте пятьсот метров. «Чего ж тебе еще надо? И тепло, и светло, и чай есть, и музыка играет», — сказал Тестов. Некоторое время они сидели молча и пили чай. Игнат любил попить, но Тестов поглядывал На него искосы всякий раз, когда тот наливал новую чашку, Наконец не вытерпел и сказал «У нас тут, брат, паек, смотри, чтоб воды на три дня хватило». «Так ты бы так же бы и сказал, я уж уж четвертую пью». Игнат отодвинул от себя чашку и вытер с олба пот. После чая музыку умолкла, экран погас. Тестов объяснил Игнату, что он должен делать, зачем следить в свое дежурство. Бугаев подошел к библиотечному ящичку и посмотрел на корешки книг. «Старые, все читал». «Отстали вы тут», — сказал он с видом столичного жителя. «Ну что ж, возьми себе книгу из телебиблиотеки», — отвечал Тестов. «Как? У вас тут и телебиблиотека есть?» — удивлялся Игнат. «Ну еще бы! Вот, видишь...» Игнат вызвал по радио Ленинскую библиотеку в Москве, выбрал книгу и уселся за стол, положив перед собой металлический белоснежный лист, похожий на брестольский картон, потянул из стены шарнир, на котором был укреплен черный ящик, с объективом внизу и включил аппарат, поросив лампу. На белом поле четко отразилась в немного увеличенном виде обложка последнего журнала. Тонкий провод, оканчившийся кнопкой, спускался от ящика на стол. От времени до времени Игнат нажимал кнопку, и страницы журнала переворачивались. Гудел Мотов. Ветер. В подвесной кровати уже посвистывал носом тестов. Игнат читал до полуночи, наконец нажал кнопку три раза подряд. Световая книга исчезла. Он зевнул и потянулся. Положил рыжую голову на стол и вздремнул, но тотчас же проснулся. Спать нельзя, ведь он на вахте. Ему захотелось освежиться. Тихо оделся, вышел на площадку. Ветер и колючие снежные иглы обожгли лицо. Идея, подумал Игнат, — «кажется, разыгрывается снежная буря, зима настает». Огней иллюминатора на тайге не было видно, даже сильный свет прожектора как будто потускнел, расплылся. Завтра тайга станет на лыжи и пойдет быстрее. Игнат вернулся в домик. Порыв ветра из раскрытой двери долетел до Тестова. Тот заворчал и закрылся одеялом, съехавшим с плеч. Чтобы не беспокоить его, Игнат надел наушники и начал витать по эфиру. Он побывал в Москве, в Тбилиси, в Таштенте, в Париже, в Нью-Йорке, в Мадриде, в Осло, слушал музыку, смотрел на экране телевизора спектакли, боксерские состязания, скачку верблюдов, полуголых людей, летящих, стоя на доске по высоким волнам прибоя, под горячими лучами тропического солнца. А спать все-таки хочется. Он снял наушники и снова опустил голову на стол. «Вахтенный! Заснул?» – услыхал он голос Тестова. «И не думал», — отвечал Игнат, моргая рыжими ресницами. «Только вздремнул маненько», — рассмеялся он. «То-то вздремнул», — тоном упрека продолжал Тестов. «Хорошо, что у нас все предусмотрено». Тестов посмотрел на ленту самопишущих приборов и подошел к радиотелефону. «Алло, тайга!» «Да, змей!» «Какая у вас сила ветра?» «Шесть баллов?» «А у нас девять и до десяти. Дежурьте у лебедки. Если ветер усилится, придется спустить змей». «Признаться, я сам виноват. Не объяснил тебе всего», — сказал Тестов, обращаясь к Игнату. «Но кто ж мог ожидать такого ветра? Следить за генератором не так уж важно. Ежели что и приключиться с ним, автоматическая сигнализация. Сейчас же доложат об этом». «Да я и сам иногда просыпаюсь. Даже они в свое дежурство, если только начинаются перебои. А вот за напором ветра следить надо постоянно. Трос может выдержать напряжение при силе ветра, не превышающей десяти баллов. А ветер сейчас уже доходит до десяти». Если трос оборвется, мой брат, кувырком полетим на землю. Хорошо еще, что на змеи установлен автомат, который начинает действовать, когда сила ветра переваливает за девять баллов. Сигнал передается вниз, на тайгу. Змей тем временем бросала из стороны в сторону. Были моменты, когда люди с тайди уже начали наматывать трос, но к утру ветер рунялся, утихлые и снежные бури. Туча умчалась, стоял легкий мороз. Осеннее солнце долго не показывалось над горизонтом. Игнат смотрел в бинокль. Озеро Таймыр покрылось льдом. «В одну ночь то-то север, и земля бела», — сказал Игнат, наблюдая побелевшую тайгу, — «стало светлее и словно еще просторнее». Земля замерзла, и тайга быстро подвинулась вперед. Вездеход изменил своему северо-восточному направлению, шел почти прямо на север. Первые лучи солнца осветили блестящую поверхность речки. Тайга быстро направилась к ней, спускаясь к воде по отлогому берегу. Ломая тонкий лед, тайга вошла в реку и, медленно покачиваясь, поплыла. «Молодец, Симаков!» — воскликнул Игнат. Тайга шла по течению, выискивая место для переправы. Но противоположный берег был очень крутой. Это уже хуже, рассуждал Игнат. «Вездеход все-таки не вездеход. На крутой берег подняться не может. Тут, пожалуй, и я ничего не придумаю. Нельзя же изобрести танк, который бы лазал по стенам». Это путешествие продолжалось весь день, и только к вечеру, невдалеке от впадения притоков в Таймыр, тайга вышла на другой берег, значительно отклонившись от курса. Теперь, направляясь к мысу Челюстин, приходилось идти на северо-восток. Вновь пошел снег. Тайга сменила колеса на лыжи и быстро шла на север, гудя всеми пропеллерами. Труба и роторы были уложены, чтобы уменьшить сопротивление. «А змей должен сильно тормозить, теперь хоть отрежь его!» «Идем на аккумуляторах», — сказал Тестов. «Тебе повезло. Надоело верно летать на змеи? «Змея тоже скоро уложим. Вон лебедку уже заработала». «Куда же его уложить? Эдукую громадину». «Он у нас складной. На палубу и уложим», — отвечал Тестов. «А аккумуляторы истощатся. Что тогда?» «Мы остановимся у станции подземной газификации. До нее хватит. А пока там стоять будем, опять заработают все ветряки и запасут новые консервы электричества. Их хватит до самого Черюскина». Вот тогда прокатимся с шиком, змей снижался, Игнат уже без бинокля хорошо видел Джима и махал ему своей шапкой ушамкой.